От воспоминаний девушка на некоторое время выпала из реальности, за что не приминула тут же отчитать себя отборным матом. Она уже отошла от военчасти на приличное расстояние и находилась в переулке с десятком жилых домов, соединенным одним большим двором, переделанным под детскую площадку, с качелями, каруселью, горкой, избушкой на курьих ножках и, конечно же, ракетой. Какие всякие недопрепорядочные граждане нередко ходили по нужде, оставляя после себя дозначное свидетельство того, что они там были. Интересно, поняли ли вояки, кого они сейчас ищут? Татьяна думала, что боец на вышке не успел ее рассмотреть. Потому что если нет, то в их свете ситуация выглядела примерно так. Кто-то, непонятно зачем, вдруг явился к периметру военчасти, свистнул, чем заставил перепуганного карульного выпустить по себе автоматный магазин. И потом, как подобает любой «умной Маше»,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 Как раз последние два вопроса следовало ставить на первое место. «Степень угрозы вероятного противника – самое первое, что необходимо выяснить и оценить при контакте с неизвестным врагом», – прозвучала в голове Тани голосом ее отца. Девушка вздохнула. В такие минуты его не хватало еще больше, чем обычно. «Пропа кандалов тихо произнесла она, невольно улыбнувшись. «Несмотря на то, что отец прошел Чечню...» И война вернула его домой живым и здоровым за все время службы военчасти на территории ДСК к более высокому чину, чем к званию старшего прапорщика, положенному по выслуге, и вот так и не представили. А по идее могли бы и повесить на погон младшего лейтенанта, если бы соответствующее образование имелось. Но нет. В подростковом возрасте, будучи еще школьницей, Таня часто бывала у отца на работе. Мама готовила то обед, то ужин, когда тот уходил на суточную смену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 Николаича дочка, как входила в комнату видеонаблюдения, где нес службу ее отец, и аккуратно, ставя перед ним пакет, сама извлекала из него еду и расставляла в нужном порядке тарелки чашки, красиво сервируя его рабочий стол. Все это действо обычно сопровождалось выразительно умилительными взглядами папиных сослуживцев и по совместительству, как это часто бывает, его друзей – которые постоянно восклицали разными эпитетами типа «О, чтоб я так жил! Чего так не служить? Обо мне бы так хоть кто-нибудь позаботился!» Еще были хидные вопросы вроде «Не нужен ли Николаевичу зять?», на которой сам Николаевич всегда показывал внушительных размеров кулак тому, кому вздумалось на место зятя претендовать. Но в основном он почти всегда отшучивался, при этом краснеет как рак и бурча что-то неразборчиво себе под нос. За какие-то недели до первых взрывов он робко признался дочери, что в те минуты чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Уже тогда Таню сначала шокировало, а затем насторожило это неожиданное признание. Не то чтобы для нее явилось новостью, что отец ее любит, он всегда проводил с ней много времени, часто баловался и ни разу за всю жизнь ее не ударил. Всем знаниям, благодаря которым она до сих пор была жива, Таня была обязана своему отцу. Он никогда не перекладывал себе ответственность за ее воспитание на мать, когда та была еще жива, а после ее смерти его забота о Тане как о единственном оставшемся родном человеке только удвоилась. Она не помнила, чтобы отец когда-то петлял как заяц, отлынивая от ее общества, мол, устал, не пойдем гулять, как-нибудь потом сходим в кино, в другой раз возьму тебя на рыбалку или на охоту. Он именно занимался ее воспитанием и научил дочь всему, что знал сам.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 Чувствовал, что нужно сказать сейчас, потому что потом, вероятно, ничего сказать уже не сможет. А теперь папины друзья гоняют Таню по всему району, ищут ее по безлюдным улицам, в пустующих зданиях, с вовсе не пустующим оружием, готовые в любое время навести на нее автомат и без колебаний нажать на спуск. Как стремительно и кардинально все может поменяться, — вслух удивилась своим мыслям Таня.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 Сколько таких лагун по всей России, наверное, не счесть. Слева на расстоянии 100 метров гнили обетшалые сараи, сразу за которыми возвышались бетонные панельки, резко контрастируя стянувшимися от них в противоположную сторону облупленными разноцветными двухэтажками, построенными еще при царе Горохе. По этой части района можно было проследить сразу три эпохи – перекошенные деревянные сталинки, кирпичные хрущевки и современные бетонные типовые здания.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 Полила мысль, казалось, во всем теле. «Догнали!» «Вояки каким-то образом все-таки ее выследили и догнали, и теперь долбят по ней со всех стволов. Не уйти!» Девушке потребовалось немало времени, чтобы вернуть себе самообладание и понять, что стреляют не по ней. Она осторожно подняла голову и, щурясь, торопливо огляделась вокруг. и точно!» Пули над головой не свистели. Рикошетом от стены не били, людей нигде не видно»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 К тому же успела вовремя защитить уши и зажмуриться, но перепонки все же получили касательный ультразвуковой удар, и под указательными пальцами почувствовалась липкая кровь, с носа тоже закапала. Те, кто находился в непосредственной близости от крикуна, в момент ультразвуковой атаки, мертвы точно. Выжить после удара, мощь которого заставляет лопаться стекла во всех ближайших постройках –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 и словно выброшенный на берег рыбы жадно хватали ртом воздух. Тем временем мутант, в котором теперь лишь при детальном рассмотрении, с большим трудом, можно было распознать человека, неспешно подходил к одной из своих беспомощно конвульсирующих на земле жертв и заживо пожирал ее, вгрызаясь острыми, как киглы, резцами наиболее мясистой части тела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 «Тишина». отчитав 20 секунд, Таня открыла глаза и, коротко оглядевшись, позволила себе вытащить из ушей пальцы. На землю тут же закапала кровь. Она застонала, поморщившись, в ушах неприятно зудела. Таня подвигала челюстью, было ощущение, что она получила по ней тяжелый хок. «Что за день сегодня?» «Да, что день?» «Жизнь!» И снова упадничество, апатия... И нереальная усталость навалились на нее неподъемной тоской. Нервное напряжение, накопившееся за последние месяцы, обрушилось на девушку. И Таня, которая вовсе не считала себя сильным человеком, уже в который раз горячо желала своей смерти. Она вновь пожалела, что не погибла в первые дни хаоса. Тогда бы ей не пришлось через все это проходить и терпеть весь этот сплошной кошмар. Силы покинули ее, и Таня просто сидела, подобрав под себя ноги, и упершись в них своими маленькими, испачканными ее же кровью ладонями, чтобы не напрягать покалывающую в области лопатки спину. Часто дышала, таким образом пытаясь сдержать ненавистные есть слезы, уже катившиеся по щекам. Слезы жгучие лютой обиды на весь этот мир, на мутантов, на отцовских псевдодрузей военных, даже на Бога, да, на него в первую очередь, на то, что позволил всему этому случиться» за то, что заставляет ее мучиться изо дня в день, за то, что никому она не нужна. И все, кто ее когда-либо встречал, если узнавали о ней всю правду, кроме как пристрелить, больше никакого желания не испытывали. Как она должна жить в мире, который ее ненавидит? Как жить, если весь мир хочет тебя убить? Она смотрела сквозь мутную пелену на то, как еще влажная после дождя земля благодарно принимает в себя бурые капельки ее крови и прозрачные кристаллики ее слез. Она подумала. «Пусть земля заберет и мою боль. Пусть она поглотит ее в свои недра, как мои слезы и мою кровь, и никогда мне не возвращает». Через минуту ей действительно стало лучше. Способность трезво мыслить возвращалась. Ком в горле отступил и укатился куда-то в желудок. Татьяна встала, вытирая с лица соленые капли. Получилось не очень. Руки были одеты в кожаные обрезанные перчатки, и так как кожа не имеет свойства впитывать влагу, вышла только размазать слезы по лицу. «Ну и хрен с ним», — подумала она. «Главное, чтобы обзор был и возможность четко оценивать обстановку, остальное все мелочи жизни». Ее как отпустило. Что-то очень тяжелое, висевшее на плечах последние несколько недель, рухнуло с стотонным валуном. Настроение неожиданно приподнялось, даже странно, даром что до смертельно опасного мутанта рукой подать».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 Все, что от него могло остаться, это только водитель БТРа, который обычно в операциях любого рода принимает участие исключительно в роли водителей. Их берегут и никогда ими не рискуют, так как людей, умеющих управляться с техникой, и раньше было немного. Механики в любые времена на вес золота, а теперь и подавно. Так что водятел точно на своем месте, то есть в БТРе, и сейчас, скорее всего, докладывает о случившемся по радиосвязи своему командованию. Доклад у него, само собой, получился жидкий, так как сам он при инциденте не присутствовал. Но все и так очевидно. На их территории обнаружился крайне опасный враждебный объект. Из вышеуказанного следует, что, как пить дать, армейцы сейчас в срочном порядке снаряжают тяжело вооруженную группу. Они прекрасно понимают, с кем придется иметь дело, и на этот раз в ход пойдет калибр покрупнее, чем тоже 7,62, то есть пулеметы, гранаты и так далее». Как бы там ни было, но оставлять у себя под боком мутанта, уничтожившего целый взвод, хорошо экипированных солдат они точно не станут. Значит, камуфляжные скоро будут очень сильно заняты крикуном, и, следовательно, про на время забудут. И как раз этого времени хватит, чтобы от них благополучно улизнуть. Она может провалиться на все четыре стороны, у погоней появились проблемы посерьезней. Девушка многозначительно закивала в знак полной солидарности со своими мыслями. «Все сложилось как нельзя лучше. Уходи отсюда. Скоро здесь будет целая рота вооруженных до зубов солдат. Нужно быть подальше от этого места». Но кое-что внутри, то, что нередко являлось причиной, по которой Татьяна влипала в неприятные ситуации, но также нередко помогающие выжить и находить выход из полностью обреченных ситуаций. То самое «что-то», поселившееся внутри нее в период хаоса и порой заставляющее себя бояться и полагать,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 Зачем она вообще явилась в этот район? То, что ей было нужно больше всего на свете, лежит в избытке всего в ста метрах от нее. Там ведь целая куча оружия и боеприпасов, целый кландайк У военных отличное вооружение, модернизированные калашниковы, убойные пистолеты. Не ПМ, как у нее, коим только мутировавших птиц пугать. А может и еще чего можно замародерить. У некоторых армейцев, например, у командира может вообще оказаться что-нибудь эксклюзивное – «Вал, например, или канарейка. Такого шанса больше никогда не будет. Это только раз в жизни бывает». «Ты, кажется, кое о чем запамятовала?» — остудила своего демона Татьяна. «Там поблизости шатается чудо природы в полтонны весом. Нашу пукалку он даже не заметит. Да оно же размажет меня тонким слоем по фасаду ближайшего здания или...» Девушка поднялась и, спешно отряхнувшись, задумалась. «Или мутантам не нравится дневной свет». — подкинула дровка Сёрфлора. — Так что обедать на свежем воздухе тварь точно не будет. — Да, — кивнула девушка. Он потащит самую вкусную жертву в свое укрытое от солнца убежище. Руку на отсечение, что это техэтаж. Там крикуны будет пожирать добычу. — Потому нужно идти, брать все, что реально унести, пока туда не заявились армейцы. А время пока что есть. Снарядить большую группировку — дело не пятиминутное. К тому же дисциплина у вояк нехти какая — В любом случае о выходе группы из расположения военчасти она будет предупреждена. Шум двигателей слышно далеко. Татьяна решительно двинулась в обратном направлении. И все вроде бы логично. Иногда бывало, что мутанты нападали днем. Так случается, если человек не нарочно забредает в их логово, потревожив мирно спящую в дневное время суток, как и все нормальные мутанты-тварь. Исход почти всегда роковой. И тут в принципе все понятно. Но Крикун...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 «Что это? Мутанты внезапно поглупели? Вряд ли. А что тогда?» Таня отдернула себе. «Ладно, еще будет время об этом поразмыслить. А пока нужно сосредоточиться на деле».